«И долго нам тут сидеть?» – уныло пробурчал Ташип, отрываясь от кувшина с брагой. Давиб, сидевший на парапете сторожевой башни, свесив ноги между зубцами, едва заметно нахмурился. Он числился в статусе Мандатора всего три месяца, поэтому команда еще не привыкла к тому, что он им уже не ровня. То есть открыто никто не вякал, да Давиб бы и сам этого не позволил. Но вот в такие моменты, когда они вроде как бездельничают и всем уныло, их перевели в Либве три недели назад, вместе с караваном тюремных рыдванов для перевозки заключенных и несколькими повозками, загруженными непонятными ящиками. Хозяин, инструктируя до Иба, на команду которого было возложено конвоирование каравана, все время щурил глаза и тихим злым голосом требовал, чтобы они добрались до Либве максимально быстро максимально, ни на что не отвлекаясь и рубя всякого, кто попытается их задержать, даже если это будут королевские гвардейцы. Из разговора дайпаю суждение, что все плохо. Хотя поначалу казалось, что хозяину удалось переломить ситуацию. Сначала в столицу пришло сообщение о том, что убита королева Акбера, а затем пошли слухи, что и принцу-консорту тоже не поздоровилось – И что если его не прикончили, то сильно ранили. Причем о том, кто нанес эту рану, слухи ходили разные: кто рассказывал о лихой команде одного из самых грозных мандатуров хозяина червивого, а кто рассказывал о каких-то сестрах-шейкарках. Но затем слухи поутихли и команду Даиба отправили с караваном в Либве. А спустя несколько дней армия принца внезапно двинулась вперед такими темпами что и Гануб, который волею Черного Барона верховодил в Лебве, чтоб его печенку собаки сожрали, вызвал к себе Даыба и приказал готовиться к дальнейшей эвакуации. «Значит так», — Сиплов толковал он Даыбу, «у тебя последняя слаженная команда осталась, остальные нерасторопными оказались». Он глумливо хихикнул. «Видно, плохо их учил. Ну да ладно, слушай сюда». «У нас с хозяином все уже заранее обговорено было. Там дальше, в горах, по ту сторону долины, есть тропа. Она прямо в домину ведет. А в паре мест так устроено, что после прохода можно обвал организовать. И тогда за тобой никто не пройдет. В общем, маршрут надежный. И мы будем выбираться». Он поцыкал зубом, вздохнул и продолжил. «Хозяин велел всех основных мастеров вывести». Остальных придушить по-тихому. Только с этим делом торопиться не слеет. А ну как все в другую сторону повернется, а мы все производство угробим. Ну да, это не твоя забота. На тебе заключенные и повозки. С остальным я сам разберусь. Со своими людьми. А ты жди сигнала, как получишь заключенных наших загрузишь в зарешоченные рыдваны, на которых привез. Только набьешь их под завязку и двинешься в горы. Вместе с повозками. Я тебе еще штук шесть подкину. Волочить этих бедолаг за собой никакого резону нет. Поэтому Рыдваны сбросишь в ущелье. Проводник знает какое. Там глубоко, а река под дну течет. И туманы всегда над водой. Так что, когда я мастеров поведу, Рыдваны сверху видно не будет. Понял? Да и бкивнул. посклабился. Как разберешься с заключенными, с повозками, двинешь дальше, до корала. Ну, город такой в домине. Там найдешь таверну дядюшки Мушафа. Одноногий конь называется. В принципе, проводник все знает, но мало ли что. А уж дядюшка Мушаф скажет, что дальше делать. И вот теперь Даэп со своими людьми торчал в Либве, ожидая команды от Игануба. Или посыльного от хозяина. «Мандатор, браги, хочешь?» окликнул его Ташип. Да и поглянулся. Послать его, что ли, чистить нужник? Но унылое безделье сыграло свою роль. Это ведь надо орать, злиться, а потом идти и проверять, как все вычищено. «Давай!» – махнул рукой Даиб и, приняв от подошедшего подчиненного кувшин, в котором оставалось где-то на треть тухловатого напитка, не умели никогда в любое приличное хмельное делать запрокинул голову, прикладываясь к нему. И так я прокинулся на спину, поймав арбалетный болт, пробивший насквозь кувшин и заливший брагой его и так не шибко чистый камзол. «Карао!» — сипло выдохнул Ташип, в которого вошло сразу два болта, корчась на камнях сторожевой башни. Но его никто не услышал. Спустя пару мгновений на парапет башни тихо звякнув упала кошка, И чуть проскрепев, уцепилась одной из своих лап за расщелину между камнями кладки. А спустя еще минуту, между зубцами проскользнуло ловкое тело, затянутое в черную, облегающую одежду. Быстро кинув взглядом верхнюю площадку, налетчик склонился над парапетом и сделал знак рукой. И кошка вновь заскрепела, принимая на себя немалый вес тех, кто ловко поднимался по наружной стене держась руками за привязанную к кошке веревку. «Ну как тут?» – тихо произнесла одна из забравшихся на башню фигур, едва спрыгнув на настил сторожевой башни. «Пока тихо, господин Шуршан. Постов еще четыре, но один на соседней башне тоже уже сняли. Остальные внизу. А там пока людно. До темноты еще почти час. Так что даже смотреть надо осторожно. Здесь ведь настоящие волки собрались». Шуршан оглянулся и, окинув взглядом труп до иба, стянул с него шляпу и нахлобучил на себя. А затем аккуратно сдернул с древ карболетного болта пробитый кувшин и, приложив его к рту, как будто он из него пьет, выпрямился над парапетом башни во весь рост, внимательно оглядывая внутренний двор. Заходящее светило било как раз из-за его спины, и наблюдателям внизу были видны лишь силуэт и отдельные детали. Например, та же шляпа. А вот ему с этой позиции двор был виден во всех деталях. «Эй, Мандатор, спускайся!» – зарали снизу. «И зовет!» Шуршан, не отрываясь от кувшина, махнул рукой, показывая, что услышал. И шагнул назад, исчезая с глаз тех, кто торчал во дворе. «Да, народу во дворе много. Может, следовало все-таки дождаться темноты?» Но с сумерками вокруг Лебве расползалась целая сеть секретов и патрулей числом более дюжины, в то время как сейчас подходы к крепости охраняли всего шесть человек на трех постах. Вернее, уже не охраняли. «Значит, обе башни у нас?» – задумчиво спросил Шуршан у оперативника, первым забравшегося на башню. Он вглядывался в башню напротив, на которой вроде как ничего не изменилось – у парапета со стороны внешней стены по-прежнему маячил дозорный. «Да, Беспалый дал сигнал», — подтвердил тот. «Ну хорошо, тогда я забираю с собой шестерых. Попробуем прорваться через двор и захватить этого самого Игануба тепленьким. А вы открывайте ворота и проследи, чтобы сразу же блокировали камеры. Не хватало еще, чтобы они успели прирезать кого-то из пленников за несколько минут до освобождения». «Понял господин Шуршан», – кивнул оперативник, подумав, что он сам слышал, как это же самое, господин Шуршан говорил минимум раз пять капитану Ботилею, командовшему наемниками Аноты, из которых и состояла большая часть их отряда. Либвэ был старой крепостью, очень старой и очень неухоженной. Даже несмотря на то, что здесь располагалась школа, готовившая кадры для системы «Черного барона», Поэтому ее двор был завален всяким мусором, обломками обвалившихся зубцов крепостных стен и просто вывалившимися из стен валунами, полузгнившими бревнами рухнувшего настила и лестниц, которые когда-то вели к обрезу стен, остовыми поломанных помостов для метательных машин или сломанными повозками. Хозяин Либве Гануб считал, что его курсанты всегда должны быть наготове. И потому его инструкторы часто устраивали в этом мусоре и засады на обучаемых, набрасываясь на тех, кто перемещался по двору, скажем, по нужде, или даже исполняя какое-нибудь поручение. Тех, кто вовремя не обнаружил засаду, избивали до полусмерти. Это называлось вырабатывать бдительность. И хотя сейчас все занятия были прекращены, а обучаемые и большинство курсантов либо погибли, либо, повинуясь приказу хозяина, готовились раствориться на просторах шести королевств, чтобы через некоторое время снова превратиться в его послушный инструмент. Большинство нынешних насельников Либве, заметив неясные тени, мелькающие среди обломков, не насторожились, а предвкушенно замерли, ожидая привычного развлечения. Тревога поднялась только лишь, когда охранник, маячивший у лестницы, ведущий в святая святых Либве, где пауком засел Игануб, странно зашипев, опрокинулся на спину, скребя пальцами по груди, в которую вошел метательный нож. Караул, Тревога! Нападение!» завопил кто-то, и во дворе Лебве все пришло в движение. Внешне хаотичное, но на самом деле совершенно осмысленное. Все-таки здесь собрались опытные бойцы, элита всей системы Черного Барона. Так что, когда решетка ворот, заскрипев, поползла вниз, Едва ли не половина, находившихся во дворе, мгновенно оценив опасность, без каких-либо дополнительных команд бросились к сторожевым башням. Закрыть ворота они не успели. Когда наверху у подъемного ворота решетки уже шла отчаянная схватка, на дороге, которую перекрывала крепость, послышался гулкий топот копыт, и спустя несколько мгновений, пригибаясь и подныривая под не до конца поднятую решетку, в Либвэ ворвалась полусотня кирасиров. Около десятка из них были в первую же минуту сбиты из сёдел арбалетными болтами, метательными ножами или просто прыгнувшими на них зверями из Либве, Как любили называть себя те, кто прошёл жестокую школу этой крепости. Но остальные, свирепо рыча, ударили в палаши. Уж в чём в чём, а в схватке конного с пешим эти ребята были мастерами. Спустя минуту они с запасом вернули выкормышем Лебве их долг. А еще через несколько мгновений во двор Львове ворвались мечники и двуручники аноты. Грон двигался по носии, как всемогущий вихрь, довольно многочисленные отряды, известных своим мужеством и воинской доблестью на все шесть королевств носинцев, молча и без сопротивления уходили с его дороги, открывая ему путь через мосты и перевалы. Города также безропотно раскрывали ворота и выносили ему на подносе золоченные ключи от них. Иркай II, милостью владетеля король Насии, попытался дать ему бой за два дневных перехода от Дагабера, но его войска, составлявшие менее четверти всех наличных сил Насии, обратились в бегство после первого же удара Акберцев. Иркай оказался полностью окружен агберской пехотой. «Черные башни» Единственные из всего войска, не обратившиеся в бегство, ринулись в отчаянную атаку, попытавшись пробить своему королю проход. Но что бы там ни утверждали легенды, акберские пикинеры устояли против их атаки. А немногочисленных выживших черных башен Грон подлечил и с почетом передал графу Армираля, чьи войска, двигавшееся в половине дневного перехода на левом фланге акберской армии, как раз и являлась одной из причин того, что насинцы покорно склонялись перед канитаблем Акбера. Второй же основной причиной было то, что никто не хотел обращать на себя гнев мстителя Грона. Также он передал маршалу тело короля Иркая, при жизни собравшего немало косых взглядов своих подданных, но погибшего так, как и подобает насинцу, в отчаянной атаке на врага. Но молодого принца при армии не оказалось. Вопреки традициям носинцев, согласно которым взрослый наследник всегда сопровождал отца в военных кампаниях, тот куда-то исчез, едва только Грон ворвался в пределы Носии. Зато Шуршану и Гарузу, которые прибыли к Грону как раз после битвы с королем Иркаем, удалось среди всего остального, захваченного в Лебве и в имении барона, обнаружить несколько интересных папок. В которых детально описывалось, кого и как, юный наследник запытал в личной пыточной черного барона. И при пытках кого в личной пыточной короля присутствовал? Да уж, калантель исполнительной стражи, кулака возмездия, великого равноправного всемирного братства Микхина Мигак ничего не оставлял на волю случая и скрупулезно подбирал и документировал все, что могло ему пригодиться. У него был собран компромат на любую заметную фигуру на Сии. да и не только на Сии. Так в повозках, захваченных Шуршаном в Львве, оказались папочки с подборками материалов на властителей домины. Но материала было столько, что Шуршану, Бравану и Гарузу было еще разбираться и разбираться, тем более, что сейчас дать им на это время грон абсолютно не мог. Они были его охотничьей сворой, перед которой стояла главная задача всей компании захватить Черного Барона и максимально большее число его подручных. Ознакомившись в первом приближении с захваченными его людьми материалами на принца, Грон остановил продвижение к столице и приказал тщательно скопировать все материалы, наскоро допросить тех, кто мог бы прямо или косвенно подтвердить все изложенное в папках – и отправился материалы и протоколы допросов графу Армираля. На следующий день граф в сопровождении многочисленной свиты, среди которой находились представители большинства наиболее знатных семейств Носии, прибыл в лагерь Грона. Грон в сопровождении своих офицеров вышел к нему навстречу. Граф встретил Грона с весьма мрачной миной. Некоторая часть приехавших с ним пялились на Грона весьма враждебно, Но основная масса была скорее растеряна. «Приветствую вас в нашем лагере, граф. Рад по-прежнему видеть вас и в ваших людях не врагов», – Это весьма осторожно начал разговор Грон. «Я тоже, ваше высочество», – с некоторым вызовом отозвался маршал Насии и, покосившись на своих людей, решил сразу взять быка за рога. «Мы бы хотели узнать, откуда у вас те сведения о молодом принце», которую вы мне прислали». «От самого черного барона, граф», спокойно ответил Грон, «и от его людей». «Вы схватили черного барона?» изумленно выпалил кто-то. Грон выдержал небольшую паузу и отрицательно мотнул головой. «Нет, к сожалению. Однако нам удалось захватить то, что он пытался спрятать». «Я думаю, господа, вы все слышали о месте, именуемом Либве. Часть носинцев недоуменно переглянулись, но большинство отреагировали на это название. Так или иначе, кто-то помрачнел, кто-то охнул, кто-то выругался. «Извините, ваше высочество», – внезапно выдвинулся вперед один из носинцев. «А там были папки, касающиеся только нашего принца?» Грун отрицательно качнул головой. «Нет, конечно. Мы пока осмотрели захваченное только поверхностно» но даже при этом успели обнаружить материалы на множество людей. Грон сделал паузу и, окинув присутствующих взглядом, закончил. «В том числе и на некоторых из тех, кто сейчас стоит передо мной». Носинцы возбужденно загудели. «Это неслыханно, невероятно, какая подлость! Вы должны немедленно вернуть их нам, чтобы мы их уничтожили! Какая наглость следить за благородными людьми!» Вы просто обязаны отдать их, принц.